Глава 5 Честно, я не знаю, как моя рука встретилась с его щекой, но вот это происходит. Чисто инстинктивно. Наверное, у нас есть такой рефлекс у девочек, когда нас сильно обижают. Да боже, о чем я говорю? Оправдываю свой поступок, но не должна этого делать, потому что мужчина перегнул палку. И вот я уже чувствую горящую ладонь. Мышцы напряжены до предела. Мужчина, похоже, сначала не понял, что произошло. А потом, в один момент мне кажется, что он даст мне пощечину в ответ. Но этого не происходит. Наоборот, он усмехается, но эта усмешка слишком опасна. Его глаза сейчас чернее ночи, и он склоняется ко мне. «Ты стала слишком смелой, Аня. Похоже, придется тебя укротить», – почти с рыком произносит он. «А потом я вижу, как его сильная рука тянется ко мне». И все же на небе есть высшие силы, потому что в этот момент в бассейн заходит мой отец. И не один. Рядом Милена. Пока Ратмир обращает внимание на них, я, пользуюсь случаем, быстро выхожу из воды. Папа что-то говорит, но я не слушаю. Быстро иду в свою комнату. Мне нужно бежать как можно быстрее, а лучше вообще из этого дома. Но пока хотя бы в свою комнату, чтобы мужчина не достал меня. В этот вечер больше из комнаты я не выхожу. Ладонь до сих пор горит, а я прокручиваю в голове все, что произошло, и убеждаюсь, что правильно сделала. Хотя Ратмир с этим явно не согласен. На следующий день вообще стараюсь не контактировать с хозяином дома. Хотя папа и спрашивает, что случилось, ведь я тут такая веселая приехала. А сейчас сижу в комнате. Решаю все списать на самый железный вариант. Самый безотказный. У меня просто эти дни, и все, Поэтому до вечера я сижу в комнате, а потом мы уезжаем. На следующее утро первой парой у меня Ратмир. Решаю в этот раз не опаздывать, чтобы не злить моего преподавателя. Хотя хочется. Спускаюсь вниз. Папа завтракает. Хочу пожелать ему доброго утра, но он первый говорит. «Доброе утро, дочка. Пойди сюда». Произносит он немного напряженным голосом. Так что я тоже начинаю волноваться. Что-то случилось? Или его друг решил на меня пожаловаться? Вот было бы смешно. Что случилось, пап? Сразу спрашиваю я. Случилось и нет. С улыбкой произносит папа. Тут по моей работе открываются новые перспективы. Классно. Ты выходишь на новый уровень? С улыбкой спрашиваю. Я и правда рада за папу, ведь в это дело он вложил многое. Да, выхожу. Вроде бы и весел, но и грустен папа. «Ну что тогда? Что не так? Ты чем-то недоволен?» Обнимая, спрашиваю я его. «По факту у меня есть только папа. Мама бросила нас, когда мне было всего два. Просто уехала за границу, и мой отец, тогда еще не слишком богатый, воспитывал меня сам, взяв на себя все заботы о маленькой девочке. Мне нужно будет уехать в другую страну». Наконец, отвечает он. Но это не на неделю и даже не на две. Скорее всего, на месяц или больше. А это значит, что я оставлю тебя одну. Теперь я понимаю, почему он волнуется. Я сама чувствую, как начинаю расстраиваться. Обычно папа никогда не уезжает так надолго. Но тут явно не тот случай. Понимаю, что я уже большая девочка и вообще могу жить одна. Но все равно грустно. Смотрю на отца... Наверное, если я скажу, что не хочу, чтобы он уезжал, то он, конечно же, так и сделает. Откажется от этого проекта, как бы ему не хотелось его осуществить. Но я не могу так поступить, эгоистично наплевав на его мечты. Ничего страшного, пап. Я уже большая девочка, справлюсь. С улыбкой говорю я, обнимая его. Поэтому можешь смело ехать по своим делам. Я знаю, что ты у меня не пропадешь. Обнимает меня папа. Просто что-то неспокойно на сердце или старею. Ты у меня еще не старый. Что ты? Некоторые в твоем возрасте даже детей еще не имеют. Говорю, сразу же вспоминая своего профессора, ведь он не намного моложе моего отца. Ладно, еще подумаю. Возможно, получится без этого обойтись. Говорит папа. Ну все, давай на пару беги, а то опять опоздаешь. Вообще-то я не опаздываю. Закатываю я глаза. Но если только специально. Добираюсь до университета без пробок и сразу же вхожу в аудиторию. Меня встречает Лена на своем месте. «Вау, ты не опоздала?» Отмечает она сразу же. «Просто не было пробок». Пожимаю плечами я, без подробностей. Кстати, Радмир Булатович сам опаздывает в этот раз. Можно было и не торопиться так. Но как только он входит, я понимаю, что он зол. Сегодня будет тест и устный опрос. Сразу же предупреждает он, не здороваясь. Народ сразу начинает шептаться, негодуя: Ну да, Радмир Булатович у нас ведет только лекции. Но сегодня он решил изменить свой алгоритм действий, мой профессор зол и решил испортить настроение всем. Блять, я вообще не готовилась! в панике произносит Лена, начиная листать тетрадь, словно это поможет. Нельзя было что ли как-то нормально предупредить, чтобы мы хотя бы попытались выучить. Я не слишком волнуюсь, так как хорошо слушала лекции. Все же стоит признать, Ратмир – прекрасный оратор, его можно с удовольствием слушать. Но это только мне так кажется, потому что остальные в панике начинают листать тетради. Вы должны это все знать, поэтому быстро закрываем тетради, я раздаю тест. Холодно произносит мужчина и берет листы. Как только он проходит мимо меня, я ощущаю аромат его парфюма. Сегодня мужчина не обращает на меня внимания. Может он простил меня за ту пощечину, хотя он заслужил ее. Начинается тест. В принципе он легкий, поэтому я быстро справляюсь и даже даю Елене списать у меня. А теперь устный опрос. И ко мне подойдет. Профессор бросает взгляд на меня. Клянусь, в его глазах есть что-то дьявольское. Вижу, как и уголок его губ дергается. Королева. Все взгляды сразу устремляются на меня. А я смотрю на мужчину и тоже расплываюсь в улыбке. Если он думает, что я сейчас запаникую, то он ошибается. Я уверена в своих знаниях, поэтому спокойно иду к его столу. «Готовы, студентка Анна?» Не отрывая от меня взгляда, спрашивает он. Готова, Ратмир Булатович». Говорю я. Дальше мужчина начинает опрос. «Тема?» Определение соотношения обычного права и закона. Эту тему мы рассматривали поверхностно, поэтому я думала, что и спрашивать ее будут так же, но нет. Уже на втором вопросе понимаю, что даже не знаю, что сказать, и просто молчу. «Плохо, Королева. Я думал, вы справитесь лучше». Холодно произносит мужчина и делает пометку в своем ежедневнике. «Садитесь и учите». Стою и уже без былой уверенности иду на свое место. Но практически никто не знает эту тему. И если он хочет всех завалить, то у него это получится. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Дальше отвечают другие студенты, и каково же мое удивление, когда он спрашивает те темы, которые мы знаем. Даже Лена после этого с улыбкой подходит ко мне. Блин, я думала, завалю сейчас все, а вообще все легко получилось. Походу, я все-таки умная, смеется она. Я держу себя в руках, чтобы не подойти к своему преподуи и не высказать все. Все молодцы, относительно. Хотя королева все же меня разочаровала. Самый меньший бал, говорит он в итоге при всех. И тут я закипаю. Ратмир Булатович, можно подойти к вам? У меня есть пара вопросов. Иду сразу к нему после окончания пары. «Около мужчины уже скопился народ, в основном девушки. Но честно, я готова растолкать их всех. У нас перемена, студентка Анна. Она предназначена для того, чтобы вы успели на следующую пару. Вы ведь часто опаздываете. Не теряйте драгоценного времени», – произносит мужчина, потом демонстративно собирается. стараясь успокоиться, хотя это непросто» во мне бурлит злость от несправедливости и того как он скорее всего специально это все сделал не думала я что его все таки заденет мой поступок кое как уговариваю себя пойти на следующую пару, но даже на ней не могу успокоиться все прокручиваю в голове эту тему мы толком не проходили он не должен был спрашивать ее взгляд падает на окно, и тут я вижу друга отца. Он вальяжно расположился у своей машины и сейчас разговаривает с одной из преподавательниц. По-моему, она ведет у нас финансовое дело. То, как женщина смотрит на него, говорит о том, что она хочет привлечь его внимание. А он наоборот, нехотя что-то, отвечает. «Сука, ненавижу». Никогда не испытывала такой злости. Но почему-то с этим мужчиной как раз это и происходит. Иррациональные мысли отступают в этот момент потому что мне в голову приходит отвратительная идея. Но сейчас она мне кажется самой хорошей. Возможно, это по-детски и глупо, но мне хочется хоть что-то сделать ему. Поэтому я без зазрения совести отпрашиваюсь с пары и выхожу на улицу. Студентов нет, а Ратмир вместе с той женщиной куда-то ушли. Наверное, свои игрушки будет ей показывать. Ну и хорошо. Я подхожу к машине... И провожу пилочкой для ногтей по глянцевой поверхности. Да, как юрист я понимаю, что за такое меня запросто могут привлечь к уголовной ответственности. Но сейчас мне плевать. Хочется хоть немного сделать мужику больно, а его машина для него – самый подходящий вариант. Финальный штрих. След от поцелуя на стекле моей любимой помадой. Немного отхожу и только потом понимаю, что это и есть та машина, которую он показывал. Самая дорогая из его коллекции. Ну, значит, ему будет неприятно вдвойне. Глубоко внутри я осознаю, что потом дорого поплачусь за это. Но сейчас во мне бушует адреналин. Я с удовольствием смотрю на свое творение, а потом с удовлетворенной улыбкой после совершенного возмездия иду обратно в аудиторию. Уже на перемене понимаю, что о моем поступке знают все. Вижу через окно, как студенты топчутся около автомобиля. К нему подходит сам Ратмир. Я прям физически ощущаю, как он зол. Нет, он в ярости. А потом происходит то, чего я совсем не ожидала. Он разворачивается и смотрит на меня. Дергаюсь. Нет, не может этого быть. Он ведь не мог. Замираю. А он смотрит, и в его взгляде ничего хорошего. Он словно произносит. «Ты дорого заплатишь за это». «Девочка!»